«Интурист» стал первой в Советском Союзе организацией, принимавшей к оплате кредитные карты american Экспресс». В 1969 году было подписано аналогичное соглашение с компанией «Динерс club Затем на нашем рынке появились «Виза», тогда еще «Америкарт» 1974 год, «Еврокарт» 1975 год, и японская GCB International, 1976 год. Но все это штучная работа. К массовому обслуживанию карт страна была не готова. Это очень хорошо проявилось на Олимпиаде 1980 года в Москве. На Олимпиаду приехало мало гостей, но и тех, кто приехал, селить было некуда. Автор, в ту пору старшекурсник МГУ, принимал гостей из Новой Зеландии в студенческом общежитии на Ленинских горах. Конечно, гости были готовы к тому, что их поселят в гостинице не очень высокого класса, но реальность, обшарпанная общага и студенческая столовка, конечно, превзошла все их ожидания. Один из гостей пришел ко мне с маленьким кусочком пластмассы, на котором было написано виза, и спросил, где он может получить наличные. Я хоть испугался, но сохранил самообладание и действовал строго по инструкции. На каждом этаже общаги жила пара офицеров КГБ, которых студенты прозвали «двое из ларца, одинаковых с лица». Я позвонил им и сообщил, что гость предлагал мне зарубежную визу и просил у меня за это рубли. Двое из ларца примчались немедленно. Я подробно описал им, как выглядел документ, который мне предлагали купить. Больше всего чекистов интересовало. В отношении кого еще предпринимались попытки вербовки, кому еще показывали так называемую визу. С тех пор за несчастным гостем по коридорам общаги все время вился хвостик из ребят со смазанными лицами. Первую карту в СССР выпустил Внешэкономбанк для участников советской сборной на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Это была виза. Ответный ход конкурирующей платежной системы последовал незамедлительно. Уже в 1989 году Внешэкономбанк выпустил так называемые «золотые карточки Еврокарт». Первую элитную карту вручили, по слухам, Горбачеву, да и остальной тираж разошелся все больше по членам Политбюро. В том же 1989 году Сбербанк и коммерческий кредо сумели стать членами визы. Первый во многом благодаря авторитету монополиста, а второй – энтузиазму и амбициозности планов». Кредо-банк и выпустил первую в истории российскую карту виза уже осенью 1991 года. Сегодня в России обращается 40 миллионов карт международных платежных систем. Но вот конспирологам беспокоиться не следует. Подавляющее большинство владельцев этих карт используют их для немедленного обналичивания зарплаты. Да и это делают не совсем умело. Несмотря на то, что банкиры уже 10 лет пытаются привить навыки использования так называемого пластика россиянам, культура обращения с картами в нашей стране оставляет желать лучшего. То, чему в Великобритании посвящен фильм про мистера Бина «Мой пластиковый друг», можно регулярно наблюдать в российской действительности. Как говорится, в кино ходить не надо». В словах банкиров, повествующих о наиболее распространенных, неправильных способах обращения с картами, чувствуется ирония и нотки отчаяния. Чего только не делают российские держатели карт. Соскребают пластиком иней со стекла собственного авто в непогоду. Предпринимают попытки взлома дверей. В кино так часто делают. Намазывают с его помощью масла и икру на бутерброды. Как показывал опрос, проведенный автором среди банкиров, болезнью века, по крайней мере в нашей стране, является не инфаркт, а склероз. Запоминание ПИН-кода стало серьезным препятствием на пути освоения россиянами прогрессивных способов расчетов. Бросив бесплодные попытки запомнить код, люди просто выцарапывают его на карте. Называют банкиры и безобидные ошибки. Запихивание карты в банкомат не той стороной или не в то отверстие